Часть четвертая, ночная тень, глава 3, и не останется никого. Рис. Я хмуро смотрел за кустовку вниз, туда, где расположилась эта странная крепость. И построена она была по всем правилам, к сожалению, на возвышении в отдалении от леса. И я вздохнул, перебирая возможные варианты проникновения, но самым простым и самым, на мой взгляд, эффективным казалось пойти именно в лоб. Я поморщился, никогда не любил столь грубые ходы, но времени на разработку извращенного плана не было. Обдумывая, откуда именно лучше начать, я краем уха уловил хлопанья крыльев и громкое кар. Резко вскинув голову на звуки, я расплылся в довольной улыбке. Мой друг к моей огромной радости сам нашел меня. Я подставил локоть, и он важно на него сел, глядя на меня своими бусинами. Ты очень вовремя заметил я ему. Впрочем, как всегда. Я прошептал заклинание, активируя глаз ворона, и дернул рукой, подкидывая птицу вверх. Сразу следом добавил еще одно заклинание тиражирования, и вскоре две дюжины черных воронов взметнулись от леса крепости. Теперь я смогу все увидеть сам, со всеми подробностями, и уже потом скорректировать план. Надо сказать, мне очень нравилось это заклинание. Хотя там, в родном мире, оно как-то все не пригождалось. Людей же было мало, и между собой они не ссорились. А во время атак тьмы без соответствующей защиты вороны были бесполезны. Оставить еще и на каждую птицу щит? Зато тут я все это с легко. И опять же, несмотря на все недостатки этого мира, он был лучше родного. Просто потому, что тут могло быть будущее потому что можно было выбрать, кем быть и как прожить эту жизнь, а не вырывать каждый год с огромным трудом и потерями. Если бы я только смог найти свою ру, если бы эти тени не гнали меня дальше, зачем вам это? Я тряхнул головой, прогоняя столь не к месту пришедшей мысли, и глянул вниз уже глазами кара. И теперь крепость лежала передо мной, словно кукольный домик на руке ребенка. Стоило мне захотеть рассмотреть что-то подробнее, как один из двойников Кару сразу пролетал ближе, выполняемое желание. Да уж, народу там было много. По крайней мере, мне так показалось сначала, но потом я вдруг начал видеть и чувствовать нахождение теней. Похоже, плюшка все же была. Я посчитал. Две дюжины. И много, и мало. Все зависит от того, зачем они тут. Понаблюдав какое-то время, я заметил, что за каждой тенью ходили следом еще люди, по два или трое, и выглядели они весьма странно. Чуть пошатывались, на их лицах лежала глубокая тень, а в глазах горели багровые огни. Очень похоже на животных, захваченных тьмой при атаке на Ашира, но там они сразу нападали на все, что видели, яростно и безумно. А тут, я бы сказал, вели себя вполне прилично. Пару раз я даже заметил их за простыми поручениями, типа принести воды, подмести, наколоть дров. И это меня несколько озадачило, поскольку наблюдал я такое впервые. Кроме подобных зомби были еще и обычные люди. И что странно, что даже если они и замечали некоторые странности обитателей крепости, то по их виду я бы ни за что об этом не догадался. Понюхи возили с лошадьми, стражники заигрывали с кухарками и прачками, а старая экономка ругала всех подряд. С другой стороны, это было тоже, как в том трактире, слишком правильно. «Что увидел?» – прозвучало прямо над духом, и я зашипел, еле удержав себя на месте, чтобы не подпрыгнуть от неожиданности. Притушил глаза ворона и тяжело вздохнул, узнав ту самую троицу. «Я ж сказал вам сидеть в деревне!» – заворчал я. «Да ладно!» – махнула рукой Фиби. «Ты нас даже не заметил!» – они показали мне язык. «Мы могли бы тебя уже того!» – и очень выразительно чиркнула себя по горлу. Я непроизвольно тронул свое и нахмурился сердито-рыкнув. Девушки тихо рассмеялись. Хотя, думаю, они очень бы удивились результату, если бы попробовали так сделать. «А что это у тебя за глазки такие?» задумчиво рассматривала меня, и стая воронов над крепостью спросила Клара. «Научишь?» «Не уверен, что это можно научить». Пожал я плечами и снова посмотрел на крепость. Пару раз сморгнул, чтобы сбросить заклинание. В принципе, и так уже все понятно. Стая еще немного покружила и растаяла в воздухе, а в нашу сторону летел Кар. Я подставил руку, и он важно приземлился. Спасибо, дружище, поблагодарил я, взверошив ему перья на груди. С меня вкусняшка. Кар! возмутилась птица. Ну, хорошо! вздохнул я, две. Кар! Глаза ворона выражали крайную обиду. Ну, ладно, ладно, вымогатель, я сердито нахмурился. Три и больше не проси. Ворон захлопал крыльями, снова поднимаясь в воздух. А что, так можно было? Задумчиво протянула Анжела. Что можно, не поняв, переспросил я. Договориться, глазки высоко заблестели. Давай еще раз и сначала попробуем. Рискнешь попробовать? Мои глаза тоже блеснули. Анжела испуганно кнула и замотала головой. Так-то, Ты то ишь устроили эту демократию. Так почему вы еще тут? Ты можешь нас прогнать, но это не значит, что мы уйдем, пожалуй, плечами Клара. «Ну, не станешь же ты нас в самом деле убивать!» Я задумался, обел глазами и потер подбородок. Девушки приглянулись и на всякий случай отступили на пару шагов от меня. Я страшно оскалился и пожал плечами, а потом хмыкнул. «Если сможете пройти тем же путем, что и я, то остановить и впрямь не смогу». Закутавшись в маскирующее поле, я побежал к крепости, уже поняв, как лучше туда забраться. Сзади послышалось удивление, возмущение, издавленное рогой. ай и плохо их воспитывали в этом их упасе. Я забрался на стену дождавшись патруль в темноте угловой башни быстро всех их вырезал. Люди умирали молча, даже не удивляясь ни моему повелению, не самому этому факту. Словно не люди, а куклы какие-то. Или именно так оно и есть? Осторожно приоткрыв дверь, я нырнул на верхний этаж башни прислушался. Прямо подо мной я чувствовал присутствие тени, а значит там с ней еще как минимум двое бойцов. Я задумался как быть. Идти медленно и тихо или громко, но тогда сбегутся все сразу. Решив пока не шуметь, я просто осторожно прошел этот этаж мимо, а затем и еще один, спускаясь во двор крепости. Постоял, почесал затылок, а потом развернулся и зашел обратно в башню. Зачем мне двор? Да и казарма. Того, что я искал, там не будет. Я смотрелся еще раз, и точно в полу был люк. Если тут есть тюрьма, то она где-то под землей, потому что сверху ничего такого я не углядел. Только я осторожно потянул за кольцо, как сверху что-то загремело. Послышался шум возни, а потом знакомые голоса. Я выругался и подумал, может, стоит так все и оставить, и снова потянул за кольцо, распахивая люк. Где-то внутри кольнуло, что нехорошо оставлять вот так. Я глянул на потолок и сделал это очень вовремя, так как успел увидеть расходящиеся в все стороны трещины. Не задумываясь, я спрыгнул в проем люка и откатился. Сзади громыхнуло так, будто обрышилась вся башня. В люк посыпались обломки камня, балок и мусор. И я замер, не сразу поняв, что не так, а потом дошло, что тени сверху я чувствовать перестал. Черный дым тоненькими струйками спускался с потолка и, закручиваясь, подбирался ко мне. И я дождался, пока он весь проник в меня и снова посмотрел наверх. Интересно, девушки живы? И я очень надеялся, что да, они забавные, но проверить это сейчас возможности не было. Так что я развернулся и пошел по длинному коридору вперед. С новой порцией этой штуки чутье снова усилилась, и я уже знал, где и какая тень находится на территории всей крепости. Едва уловимо, но они друг от друга все же отличались. Странно, что впереди, вдоль всего коридора, уходящего еще глубже под землю, я не ощущал ни одной. Почему? И я спустился ниже, заметив, что коридор расширился, а по бокам появилась целая череда дверей. Я толкнул ближайшую, но она была заперта. Смотрев замок, я понял, что он общий для всех дверей, и я в поисках запирающего механизма. Он был недалеко. Я тронул рычаг, и вдоль всей шеренги дверей раздались щелчки. Тишина вернулась снова, и ни одна дверь не открылась, ни один голос не спросил, что происходит. Я поежился еще раз осторожно, толкнул ближайшую дверь. Она распахнулась, открывая очень маленькую комнату с узким окошком под самым потолком которая давала очень мало света, буквально выхватывая только кровать у стены. На ней кто-то или что-то лежало. Я положил руку на рукави меча и приблизился. Это что-то точно было когда-то человеком. Я смотрел на статус черного камня, пронизанную белыми жилами, и думал, откуда она тут. Почему не распалась, как это обычно с ними бывает? И черный дым тоже не спешил появляться. Я подошел ближе и тяжело вздохнул. Что-то слишком много в последнее время таких статуй. Пригляделся внимательнее, тело явно раньше принадлежало девушке. Она лежала на спине, а ее глаза были открытыми в момент смерти, и из них явно текли слезы, так как яркие бороздки белого цвета пролегли по каменным щекам, в точности повторив их путь. Все же эти статуи отличались от тех, что я видел прежде». Я не стал ничего трогать, а просто вышла вон. Крыл следующую дверь в такую же точно комнату, но пустую, а за ней еще дверь и снова статуя, но уже стоящая на колени девушки. А Даша за каждой новой дверью еще, прижимающаяся к стене, лежащая на полу, кричащая, скорбящая, смеющаяся, снова плачущая. Целая тонна черного камня. Где я? Зачем они тут? Все это мне абсолютно не нравилось. С каждой такой комнатой я все больше мрачнел. В одной я даже увидел сразу две статуи, прижимавшиеся друг к другу. После этого двери я открывать перестал, начав понимать, что, а точнее, кем были эти статуи раньше. Теми девушками, которых похищали. И я просто передвигал ноги и шел дальше, надеясь хоть из одной что-то услышать. Ну, хоть одна еще жива, Но тишину прорезал лишь звук моих же шагов. Не знаю, что дернуло меня открыть еще одну дверь. Я замер на пороге, рассматривая новый памятник былой трагедии. Девушка стояла спиной к двери, а ее голова была запрокинута вверх к узкому окошку. Девушка была в короткой рваной рубашке, не доходящей даже до середины бедра, и ее волосы были коротко острижены. Я уже хотел уйти, но в ее руке что-то заблестело. Подойдя, я дотронулся до руки, и камень под моими пальцами рассыпался, а в ладонь упала железная фигура. Я поднес к глазам с удивлением, узнавая летящего ворона. Точно такого, как я подарил маленькой ру, когда рассказывал сказку про солдата. Сердце пару раз глухо стукнуло о ребра, и я метнулся к ее лицу, забыв, как дышать. Все-таки я опоздал. Лицо девушки было чистым, без белых пятен или дорожек. Она не плакала, когда это произошло. Она смотрела на свет и улыбалась. Улыбалась! Ноги подкосились, и я тяжело осел на пол. Сомнений не осталось. Это была ру. Не знаю, сколько прошло времени, но я так и сидел там, где рухнул, тихо разглядывая фигурку ворона в своей руке и боясь поднять глаза на нее. Наконец я встала и сделал пару шагов. От боли и ярости меня пошатывало и подташнивало. Я дотронулся до ее щеки, и статуя рассыпалась. Гнев заполнил все внутри, но там ему стало тесно, он просочился наружу, сдирая с меня фальшивую личность. Я почувствовал, как глаза загораются холодным синим пламенем. «Я убью тут всех». И это было не решение, и даже не решимость, это был уже факт. Коридор уже с дверьми заканчивался глухой стеной, поэтому я вернулся назад к заваленному люку. Протянул к нему обе руки, и весь мусор вместе с развалинами сверху подбросил на взрыву. Облобки осыпались дождем по всей крепости, а я смог выйти наружу. Во дворе явно был бой. Тела людей изувеченных ранами разной линии личной тяжести, валялись у стены просто на земле. В одном месте тела лежали очень кучно, что показалось мне необычным, поэтому я подошел и раскидал их порывом. В самом низу, продзенное стрелами и прочим острым железом, лежало тело Фиби. Жаль, наверное, гнев вытеснил все остальное, и я мог лишь почувствовать, как он вырос еще на каплю от этой картины. До меня доносились звуки боя с правой стены, и я перевел туда свой тяжелый, горящий огнем взгляд. Девушкам там явно приходилось нелегко. И я сдвинулся в ту сторону. Нет, не для того, чтобы кого-то спасти, а просто мне было все равно, откуда начинать убивать. Самый короткий путь к месту сражения лежал через главную башню. Я оценивающе посмотрел на нее, а потом подхватил с земли копье и, широко размахнувшись, кинул в толстую две донжона. Вроде же немного влил магии, но она разлетелась в щипы, словно от взрыва. Из дыры тут же посыпались защитники с чем-то острым в руках. Они выстрелились передо мной, а за ними вышли три тени. Я почувствовал, как они набирают ману, и криво усмехнулся. Я быстро начертил руну обратного потока и их разорвало собственным же заклятиями. Людей рядом, расходящейся волной оставшегося от заклинания эха, позбивало на землю. И я тяжело двинулся вперед, чувствуя, как клокочет внутри меня гнев. Как он будет во мне силу, и от этой силы моя походка сама по себе стала мерцающей. На мгновение, появляясь возле каждого из защитников на своем пути, я методично обрывал их жизнь. Я знал, что там внутри были еще тени, и я жаждал их смерти. Я старался особо не отвлекаться на остальных кукол, но некоторые из них были весьма раздражающие, и тех, которые все же смогли до меня добраться, я жестко вспарывал и откидывал в стороны. Я бежал наверх туда, где ясно чувствовал свои цели. Я ворвался на второй этаж и рывком распахнул дверь. Огонь обрушился прямо на меня, но стек по барьеру в пол. Я зло оскалился и тяжело шагнул, захлапывая дверь, опуская забор. Не думал, что такое возможно, но в глазах этих тварей я ясно разглядел страх. Сил я не экономил, потому что гнев словно открыл мне доступ к океану магии. Даже простенькие заклинания наносили невообразимый урон. Я повел рукой, и фигуры передо мной оплавились, словно восковые свечи. Я бросил взгляд вверх. Там я видел, были еще. Я почувствовал уже не страх, а их ужас. Они прятались от меня, кастуя все барьеры, которые только умели. На стены и двери. Я засмеялся, и мой безумный хохот прокатился по коридорам башни. Я поднял руку и прямо над собой пробил дыру, оттолкнулся и подпрыгнул, влетая в нее. Похоже, тут собрались последние. Они удивленно смотрели на меня, не успев еще даже осознать, что произошло. Самые сообразительные прерывали заклинания защиты, чтобы переключиться на что-то более подходящее. Но и они были непростительно медленными. Я закручивал и скривлял потоки мана вокруг себя, отчего тени и людей со способностями просто выкручивал наизнанку, превращая в кровавое месиво. Все верно, ведь по их жилам тоже текла мана. Те, кто еще остался на ногах, дико вращали глазами, растирая по себе кровь и липкие ошметки. Вроде куклы, но парочку все же вырвало. А я снова безумно расхохотался и просто добил их мечом. Я задумчиво оглядел глазами комнату. Не сразу призналась за того, что я тут устроил, но это явно был какой-то важный кабинет. Прислушался. Нет, в крепости теней уже не осталось. Пожав плечами, я повернулся к выходу, собираясь. Не знаю, что именно я собирался сделать, но нос к носу столкнулся с Анжелой и резко затормозил. Она удивленно оглядела меня, а потом заглянула внутрь, побледнела и, тут же зажав рот рукой, отскочила к стене, где ее шумно и вырвало. Дым сочился сквозь все щели, стекался ко мне и впитывался в подошвы. Я попытался вспомнить, когда это началось, но не смог. Вроде еще в подвале, нет? Я взглянул на Клару, а Клара смотрела на меня, расширившимися от ужаса глазами. Ты, ты! Она дергала рукой в мою сторону. Не знаю, зачем, но я выполнил рывок и схватил ее за горло, поднял воздух. Она задергала ногами и закрепила. «Стой!» – Анжела подлетела и повисла на мои руке, а я медленно перевел взгляд уже на нее. «Отпусти!» В ее глазах было столько страха, ненависти, боли. Я рожал пальцы, и Клара рухнула на пол, кашляя, пытаясь отдышаться. «Кто ты?» – хриплым голосом спросила она. «Ты словно с портрета Ру пришел. Услышав ее имя не в своей голове, я вздрогнула, частично пришел в себя, по-новому оглядывая все вокруг. Ну да, фальшивки же больше нет, и они меня не узнали. Представляю, что не видят. Думаю, я сейчас пострашнее любой тени буду. Она мертва, сухим голосом прошептал я, протягивая фигурку ворону. Уходите отсюда. А остальные Клара дрожащими руками взяла фигурку, а в ее глазах заблестели слезы. Она, пошатываясь, встала. «Все мертвы!» Я растерянно стояла в коридоре, не понимая, что же мне теперь делать. «Надо узнать, что же случилось!» Клара переступила порог кабинета, с трудом удерживая рвотные позывы. «Тут точно должно что-то остаться!» Она захлопала ящиками и дверцами. Я зашел следом и снова огляделся. И узнать, что они с ней делали? Не уверен, что мне это так уж нужно, но что-то делать было надо. И я подошел к одной из кучек праха и раскидал ее ногой. Кажется, он тут был главный. Я нагнулся и поднял ключ. Подошел к стене, по очереди пощупал картины, отодвинул одну и открыл потаную дверцу сейфа. За ней лежали всего две папки. Я их забрала и прочел на обложках. Объект номер один и объект номер два. Открыл первую, там лежал всего один лист. 1325 год по карку. Объект номер один прибыл. Установили наблюдение. 1335 год по карку объект обнаружил все обычные качества, а также талант к магии. Похоже, к нему вернулась память. Идут поиски учителя. 1336 год по карку. По дороге в столицу экипаж был атакован разбойниками. Все убиты, объект номер один потерян. 1341 год по карку. Объект номер один найден, так и не был. Принят приказ об уничтожении в случае его обнаружения. И на этом все. Вот так вот лаконично о 30 годах моей жизни. Я бросил папку на пол и открыл следующую. Тут листов было больше. 1331 год по карку. Предполагаемая дата прибытия объекта номер 2. Выбранная семья погибла в пожаре, но местоположение неизвестно. 1332 год, 1353 объект номер 2 не обнаружен. 1354 год по Объект номер 2 обнаружен и захвачен случайным образом в крепости Глум. Принято решение провести ряд экспериментов. Две недели голода объект впал в транс, не реагируя на внешние раздражители. Похоже, с крысами мы опоздали, с и принудительно вернуть в норму. Беглецов поймали, объект отказался получить свободу ценой жизни остальных, эксперимент провалили. Нож, случайно оставленный охранником, принят. Объект снова пробовал бежать, скрыв дверь ножом, пойман и возвращен в камеру. Попыток суицида не было, о предыдущих воплощениях объект не помнит. Состояние удовлетворительное. Эксперимент частично успешен. Магия объекта заблокирована, попытка своего освобождения привела к взрыву. Правая угловая башня разрушена, часть состава уничтожена полностью. Объект не поврежден. Принято решение больше не устраивать экспериментов с магией. Провалено. Устойчивость к физическим повреждениям низкая, уже на втором уровне объект теряет сознание. При попытках удержать сознание и перейти на следующий уровень происходит освобождение магии. Часть состава снова уничтожена, эксперимент частично успешен. 1355 год по карку Объект перестал реагировать на внешние раздражители. Дальнейшее исследование невозможно. Принято решение о принудительном переводе объекта в следующую зону. Объект номер 2 уничтожен. И я уронила эти листки на пол. Гнев снова вернулся. «Значит, следующую зону?» «Ну хорошо, только я сначала все это сожгу». Я резко развернулся. Клара быстро подобрала бумаги. Уже в дверях я обернулся. «Уходите немедленно!» Тяжело роняя каждое слово, бросил я им. «Как только я доберусь до леса, тут все сгорит». Я смотрел на крепость. Широкими кругами над ней парил кар. Я снова включил глаза ворона. Неплохо мы постарались, но мало. Я закрыл веки, чтобы лучше сосредоточиться. Сквозь строение проступили синие струи потоков маны. Они все текли из центра откуда-то из-под земли, ветвились и свивались, но ушли в одном направлении, загибаясь в расширяющуюся спираль слева направо. Я нахмурился и почувствовал, как мои вины набухли, прогоняя через себя огромную силу. Я очень медленно начал читать заклинания, и светлые тонкие линии начали рисовать внутри крепости руну. Потоки маны замедлились и остановились. Их цвет стал фиолетовым, потом сиреневым, бордовым, пока не дошел до алого. Тогда движение сначала остановилось, а потом началось вновь, но уже в обратную сторону. Земля под крепостью загудела, воздух стал плотным и острым. Высокий звук пронзил окрестности, вызвав неприятную боль в ушах, а сразу за ним раздался взрыв. Но не просто взрыв, а взрыв маны, от которого невозможно спастись, как тогда с алтарем. Огонь медленно пожирал камень наравне с досками и бумагой, и даже сам воздух, казалось, тоже горел. Я смотрел и смотрел на ужас, который выпустил. «Может, и стоило ограничить зону, но мне было все равно. А вот кому-то другому нет. Мерцающий купол накрыл место пожара, отрезая его от остального пространства и не давая расползаться куда-то еще. И я повернул голову, отслеживая местоположение заклинания, и почувствовал боль в затылке. Сознание начало уплывать, а падая я успел услышать. «Вяжите его крепче!» Сознание включилось резко, будто меня окунули в ледяную воду. Я с трудом приоткрыл глаза. Тупая боль билась от черепа изнутри. Я поморщился и попробовать убрать ее магию. Но не смог. Я открыл глаза шире. Подо мной светилась руна пустого пространства. А сам я сидел на стуле, туго привязанной веревками. Очень умело привязанной. Руки они мели, но не затекли. Я осторожно повращал головой. «Очнулся?» – услышал я знакомый голос, а потом и топот ног. «Не сердись, это уже Клара, за веревки за удар. Она поежился под моим взглядом. Просто мы уже увидели, что ты можешь. С тобой просто хотят поговорить». Топот снова раздался у двери, но уже от удвоенного числа ног. Я перевел взгляд туда. Там стояла очень старая женщина, но ее осанка была прямой, а взгляд твердый я ощутил силу, идущую от нее. Похоже, тут купол она и создала. Мы молча смотрели друг на друга, и, наконец, я разлепил сухие потрескавшиеся губы. И? Она взяла стул и села напротив меня, не отпуская мой взгляд. Чуть помолчала, рассматривая, и, наконец, обронила. «Развяжите». Девушки удивленно переглянулись, но Клара послушно разрезала мою... Я растер запястье и снова спросил. «И, ты знаешь, что тут?» Она показала мне те самые папки. «Читал», кивнул я. И «Странное дело, сейчас все оказалось мне ненастоящим, а хотелось мне только одного – догнать мою ру. «И», она словно боялась произнести это вслух, «ты есть образец номер один?» и Я снова кивнула, она сдавленно выдохнула и резко встала. Собегла кругами по комнате, что-то забормотав под нос. Ару была вторым, она остановилась передо мной. «Ты же все помнишь?» Я снова кивнул. «Расскажи, откуда вы, кто вы?» «Люди?» Я пожал плечами, она чего фыркнула. «Не веришь?» «Хотя да, со стороны выглядит все...» Я не знал подходящего слова. «А откуда?» «Тоже из мира, какого конкретно не скажу, потому что я не знаю, где я сейчас, сколько их вообще, как они расположены и связаны». До недавних пор я вообще считал, что это все лишь создана для меня иллюзия. «Для тебя?» – она покачала головой. «Нет, миры настоящие, а ты, ты явно важен. Иначе они не построили бы путь сквозь ожерелье и не тащили бы тебя по нему так упорно». Ожерели? переспросил я. Хотя отвечал просто потому, что считал, так все закончится быстрее. Но ее слова вызвали во мне интерес, пока крохотный, но сердце сдавленно дрогнуло. Может, тут я пойму, почему? Цепь миров, пояснила она. Миры сдвинуты во времени и пространстве, но соединяются между собой разрывами. Они словно нить проходят через каждый, соединяя все их вместе. Словно ожерелье из круглых бусин. И тени приходят из разрывов, спросил я, и теперь кивнула она, а я нахмурился. Но они тоже часть мира. Знаешь, она посмотрела на меня. Совсем недавно мы нашли одно место и узнали одну историю о мире, который был зациклен на смерти Возрождения, умирающей каждую ночь и возрождающейся каждое утро. Свет и тьма там были в балансе, а все миры находились в изоляции друг от друга. Потом там что-то произошло, и баланс был нарушен. Сила вышла из-под контроля, создав разрывы, связав все миры. Так появилось ожерелье. Мы называем этот мир «изначальный», а я собираю экспедицию, ищу способ туда проникнуть. Я молчал, обдумывая слова. Потому что эту историю я уже знал. Похоже, она говорила о нашем мире. Я вздохнул. Если я расскажу ей свою историю, это поможет понять? Не что-то я поднял на нее глаза. В том мире случились люди. Они не успевали пройти весь цикл за день и умирали в страшных муках, а потом возрождались, зная, что новая ночь принесет новую боль. И тогда к ним пришел свет, да, в защиту от тьмы. Люди перестали умирать, потом боятся, обрели силы, прогнали тьму. Так им тогда казалось. Она смотрела на меня с все, все большим удивлением. Нам казалось, но мы нарушили баланс, сломав что-то важное, и вселенная попыталась это восстановить так появились алтари, и я вздохнул, видимо, трещины. Я так и знала, ее глаза загорелись. Не радуйся, хмыкнул я. В том мире осталось очень мало людей. Живут они в небольших, изолированных друг от друга города под защитными куполами. Раз в несколько лет приходит тьма и уничтожает все. Мы ее прогоняем, а жрецы исполняют ритуал возрождения. И так уже десятки поколений, но с каждым раз нам становится все меньше. «Последний раз я поморщился и пожал плечами. Я нашел и разрушил алтарь, а потом попал сюда. Ну, не сразу сюда. Так ты ключ?» Она снова вскочила, забегав по комнате, что-то бурмоча. Я молчал и ждал, пока женщина становится. Она развернулась ко мне. «Тебя надо вернуть, баланс восстановить». «Зачем?» Я снова пожал плечами. «Точнее, даже не так. Если я вернусь, то мой мир, скорее всего, умрет». Точнее, люди, живущие там. Так что мне не дадут этого сделать. А ты сам? Что тебя ждет тут? Она удивленно взметнула бровь. Во всех этих мирах что ты надеешься тут для себя найти? Что они тебе пообещали? Ее я кивнул на папке. И хотя бы один раз прожить с ней свою жизнь. Я вспомнил холодный камень и зарычал. Но твари каждый раз у меня ее забирают. Женщина тоже посмотрела на папки и задумалась, а потом посмотрела на меня. Их цель баланса, возвращение к началу, кивнула она, это понятно, а раз ты ключ, то ты им нужен, чтобы открыть дверь. Вот только ты сломанный ключ, то, что тебя держало там, уже здесь, и ты не хочешь возвращаться. Ведь не хочешь? Я молчал, да и что я скажу? Да, там нет мне места, Иру тоже. Там никому нет места, а так у них будет немного времени, а у меня нет. Я отвел взгляд и им в папке. Если вернемся, то там мы оба погибнем. А я хочу, чтобы она была счастлива. Я хочу сам быть счастливым. Ты спросила, что они мне пообещали. Женщину утвернула, тяльно кивнула, что я смогу вернуться и быть с ней. Но они соврали. Я уронил голову на руки. Если бы не они, я бы смог. «Не думаю, что они соврали», – качал головой. «Но из-за своей одержимости ты не видишь всей картины». «Одержимости?» – удивился я. «Да», – она кивнула на папке, – «ею, но я кое-что тоже могу», – она усмехнулась. «Я дам тебе шанс, не упусти, от тебя зависит слишком многое». Пока я пытался понять, о чем она, мое сердце снова пронзило боль. Я опустил глаза и увидел, что с груди торчит острая сталь. Пять? Хотя я же именно этого и хотел, догнать свою руку. Попробовать еще раз, ведь где-то же у нас должно все получиться. Очередной мир исчез, в тьме, а я снова открыл глаза, морщась от яркого света.